Если бы все их слезы слились воедино, писал автор, то в них потонули бы высокие стены дворца. Вскоре повесть «Трофи Гарем» была напечатана и в московской газете «Русские ведомости», став достоянием широкого круга читателей. Живя в Тифлисе, Рафи не переставал думать о положении своих соотечественников в Персии. Его тянуло в родные места. Он мечтал, основать там культурные очаги, стремясь через просвещение, пробудить самосознание забитого народа. В 1875 году Рафи выезжает в Таврис и с энтузиазмом приступает к педагогической деятельности в епархиальном училище. Он внедряет новые прогрессивные методы обучения и воспитания, отменяет телесные наказания, вместо чтения псалмов вводит изучение естественных наук – русского, персидского и французского языков, открывает библиотеку-читальню, делает попытку организовать школу для девочек, предпринимает шаги к изданию своей газеты. Действия Рафи вызывают недовольство со стороны реакционного духовенства и местных властей. На крамольного учителя начинается гонение, вынуждающее его покинуть школу, а затем и Персию. В 1879 году Рафи окончательно поселяется в Тифлисе. Последнее десятилетие его жизни было самым плодотворным. Один за другим выходят его повести и романы, каждый из которых становится значительным явлением в армянской литературе, поскольку с художественной убедительностью в них раскрывались жгучие проблемы современной жизни, волновавшие широкие общественные слои. Вслед за сатирическим романом Налбандяна «Вопрошение мертвых» 1859 год, в котором впервые в армянской литературе была дана острая критика буржуазного общества и его нравов, Рафи создает роман «Золотой петух», 1879 год, в котором выводит тех же буржуа-хищников, но более изощренных в своих корыстных и нечестных делах. «Такие люди, — говорит он, — поистине чудовища, они скрывают под золотом и блеском свое нравственное убожество». Писатель находился еще в Персии, когда в Болгарии вспыхнуло народное восстание против турецкого владычества, а вскоре разгорелась русско-турецкая война 1877-1878 годы, вселившая надежду в армянских патриотов на освобождение Западной Армении с помощью России от османского деспотизма. В составе русской армии находился ереванский отряд «Святой» под командованием известного генерала Тер-Гукасова. Вместе с ним действовала армянская добровольческая дружина и в числе ее горячий патриот, храбрый воин Самсон Тер-Пагасян, ставший прообразом героя романа Рафи «Безумец» 1880 год, Вардана, прозванного армянским инсаром В те годы в среде патриотически настроенной армянской молодежи популярным был роман Тургенева «Накануне», и появление в литературе Вардана воспринялось с выдушевлением. Огромное влияние на этот роман оказала и книга Чернышевского «Что делать». Имя автора книги тогда было под запретом. Уже современники Рафи заметили, что армянский романист вкладывает в уста своего безумца «Слова» созвучный тем, что говорились о будущем Родины в четвертом сне Веры Павловны. А заключительная глава романа Рафи, известная как «Сон Вардана», подводила читателя к мысли о необходимости борьбы за счастливое будущее, то есть к тому, к чему призывал Чернышевский. «В безумце герою чудилось, что пронеслись века, и он видит воскресшую из пепла, как птица Феникс, обновленную Армению». И хотя грезы Вардана были всего лишь романтической социальной утопией, книга Рафи воодушевляла армянских патриотов, вселяла в них оптимизм и веру в будущее. В ту пору Рафи был тесно связан с народническими кружками за Кавказье, что тоже нашло отражение в романе «Безумец». Не случайно в свое время видный критик и историк Лео обратил внимание на сходство в мыслях и поступках одного из героев романа, передового армянского интеллигента Дудукчана, идущего в народ, и героя Тургеневского романа «Новь» 1876 год, Нежданова. Оба они, говоря словами Тургенева, были романтиками реализма в общественном движении. Их романтические иллюзии рушились при столкновении с суровой правдой реальной жизни, тем более в условиях крайней отсталости армянской действительности. И все же Рафи с глубоким сочувствием относится к своему герою, чудаку Дудукчану, искренне желающему помочь своему народу выйти из мрака невежества и рабства. «Как бы ни звучали порой наивные его восторженные речи, — говорит автор романа, — они были зажигательны и шли от чистого сердца» победа россии в русско-турецкой войне принесшей освобождение части западной армении была воспринята рафи как начало осуществления вековой мечты армян сбросить с себя ржавые цепи турецкого деспотизма и насилия. И несмотря на то что берлинский конгресс 1878 год в результате коварной политики западноевропейских держав оставил нерешенным армянский вопрос. Писатель не теряет веры в приход желанной свободы, и чтобы не дать погаснуть маленьким искрам, тлеющим в пепле армянского очага, обращает свои взоры к героическим страницам национально-освободительной борьбы в Армении. В 80-х годах выходят его широко известные исторические романы, посвященные Гайдуцкому восстанию в провинции васпуракан в начале XIX века. «Искры». «Освободительному движению армянского народа в XVIII веке» – «Давид Бек». И, наконец, «Далекой истории Армении» – «Самвел». В эти годы, помимо Мшака, Рафи сотрудничает и в других армянских периодических изданиях Тифлиса. В детско-юношеском журнале «Ахбюр» – «Родник». А с закрытием Мшака в 1884 году переходит в новый журнал «Ардзаганг. Эхо», на страницах которого в 1886-87 годах публикуется роман «Самвелл». Последние годы жизни Рафи были самыми трудными для него. Непрекращающаяся травля, организованная реакционной печатью, постоянная материальная нужда, изнурительный литературный труд сильно подорвали его здоровье. В марте 1888 года вышел отдельным изданием роман «Самвелл», а спустя месяц, 24 апреля, по старому стилю, его автор умер от воспаления легких. Весь Тифлис был в трауре. Младший современник Рафи, выдающийся армянский писатель Шерванзаде, рассказывал, что, несмотря на проливной дождь, у дома, где жил писатель, собрался, казалось, весь город. Сюда пришли те тифлисские ремесленники, амкары, учащиеся школ со своими учителями, Духовенство, издатели газет и журналов, иностранные журналисты, турецкие беженцы-армяне. Юрий Веселовский, один из первых пропагандистов армянской литературы в России, в статье «Рафи как провозвестник лучших дней», опубликованной в московском армянском вестнике, 1916 год, номера 12-13, писал. Этот скорбный день был вместе с тем торжественным и знаменательным днем в летописях армянской словесности. Никогда еще похороны армянского писателя, по крайней мере в пределах России, не носили такого внушительного, всенародного, чисто национального характера. Часть вторая. Роман Рафи Самвел, отображающий события второй половины четвертого века, посвящен одной из самых драматических страниц в летописи исторических судеб Армении, когда она была яблоком раздора между Персией и Византией. Это роковое положение Древней Армении, отмечал академик Манандян, между соперничающими великими государствами Запада и Востока, продолжавшейся в византийско-сосанитскую и византийско-арабскую эпохи, было одной из главных причин колебавших ее благосостояния и неблагоприятно действовавших на ее политическое и внутреннее состояние. Повествование в романе «Самвел» начинается с 364 года, когда персидский царь Шапух II нападает на Армению, которая уже в течение нескольких лет ведет мужественную, неравную борьбу с грозным и могучим соседом, стремившимся ассимилировать армян, окончательно отторгнуть Армению от ее союзницы Византии. Последняя же не только равнодушно взирала, как гибнут ее единоверцы-армяне, но и пригласив к себе патриарха Армении Нарсеса Великого и вероломно нарушив союзнические узы, сослала его на пустынный остров. К примеру византийского императора последовал коварный Шапух II. Заманив персию армянского царя Аршака II, якобы для ведения переговоров, он заковал его в цепи и отправил в отдаленную крепость, откуда никогда никто не возвращался.